Глава десятая Пальцы Браннаги коснулись золотистых волос и анты. Принцесса сочувственно цокнула языком, глядя на кровавое месиво, в которое превратилась правая рука верховной жрицы. «Фейра, ты куда-то собралась?» — тем же беззаботным тоном спросила она. Я сбросила маску. «У меня дела в других местах», — ответила я, заметив, что близнецы как бы невзначай обступили меня с двух сторон. Какое дело может быть важнее, чем помогать нам? Насколько мы помним, ты поклялась содействовать нашему королю». «Время. Эта зловещая парочка старалась выиграть время, задержав меня до возвращения Тамлина и Юриана. Ласен перестал подпирать ствол дерева, но ко мне не подошел. Он, наконец, заметил мешок у меня за спиной и украденную перевесь, и его лицо болезненно исказилось». «Я с вами в союз не вступала», — заявила я Браннаге. Дагдан успел шагнуть в сторону, и теперь я его не видела. «Я свободная личность. Иду, куда пожелаю и когда пожелаю». «Ты так думаешь?» — удивлённо произнесла Браннага. Её рука обхватила Эфес с меча. Я чуть повернулась, чтобы не выпускать Дагдана из поля зрения. «Надо отдать тебе должное», — Твои ухищрения были весьма искусными, и умением выстраивать замыслы ты не обделена. Но неужели ты думаешь, что мы день за днём только наблюдали за твоими действиями? Представь себе, мы делали то же самое. Я поняла. Живым Лосена они отсюда не выпустят. Или сохранят ему жизнь, но хорошенько покопаются в его разуме. Кажется, Лассен догадался об этом одновременно со мной. Близнецы тоже сбросили маски, поскольку были уверены. Сейчас они могут сделать с нами что угодно и остаться вне подозрений. «Забирайте себе двор весны», — вполне искренне сказала я. «Он всё равно падёт». Лассен зарычал, но я на него даже не взглянула. «Мы его непременно заберём». — ответила Браннага, выдвигая меч из тёмных ножен. «Но вначале нужно разобраться с тобой». Я зацепила пальцами рукоятки двух иллирианских ножей. «Когда понадобится, я легко достану их из гнёзд перевязи». «Кстати, тебя не удивляли появившиеся головные боли? И то, что переговариваться через некую связующую нить тебе стало труднее». Едва близнецы появились в особняке, «Мои магические силы стали быстро истекать. Я слабела и никак не могла понять причину. Думаю, стоит обождать ещё минут десять, пока съеденное ею яблочко не переварится», — усмехнувшись, сказал сестре Дагдан. Браннага тоже усмехнулась и поддела носком сапога один из каменных браслетов от кандалов, валявшийся в траве. Перво-наперво мы снабдили верховную жрицу порошочком, И «Есть такой камень, называется фейская немощь. Это был даже не порошок, а пыль, добавляемая тебе в пищу. У него нет ни запаха, ни вкуса. И потом...» «Ианта подсыпала его тебе понемногу, не вызывая подозрений. Чрезмерная доза сразу лишила бы тебя магических сил». Меня начало мутить. «Глупая эта девчонка!» хидно бросил мне Дагдан. Мы старше тебя на тысячу лет, и все это время были диматиями Чтобы заставить Ианту выполнять наши приказы, нам даже не понадобилось проникать в ее разум. Но ты... Какие героические усилия ты предпринимала, пытаясь оградить от нашего вторжения разум каждого из них? Внутренним зрением я увидела черную стрелу, пущенную Дагданом в разум Лосена. Я успела поставить преграду, и тут же моя голова отозвалась жуткой болью. «Что это за яблоко?» — спросила я, хотя и так догадывалась о его происхождении. «Нам было приятно видеть, с каким аппетитом ты его ешь. А выросло оно в личном саду нашего короля. И яблоню, на котором оно созревало, поливали особой водичкой, настоянной на фейской немощи». Одного такого яблока достаточно, чтобы на несколько дней лишить тебя всех магических сил. Да и телесных тоже. И кандалов не понадобится. Какая же ты наивная. Думала, никто не догадывался, что ты сегодня собиралась улизнуть. Браннага снова цокнула языком. Наш дядя был бы крайне раздосадован, если бы мы позволили тебе это. Итак, время, когда я ещё была способна действовать, стремительно уменьшалось. Я могла совершить переброс, оставив Лосена им на растерзание. Сумеет ли он выпутаться? Думаю, и его тоже подчевали фейской немощью, подсыпая порошок в лагерные трапезы. Внутренний голос требовал спасать себя. Я вполне могла исчезнуть с поляны, исчезнуть и обречь Лосена на участь хуже смерти. Его красно-коричневый глаз вспыхнул. «Уходи!» крикнул мне Ласан. Я сделала выбор. Я превратилась в ночь, дым и тени. Дагдан был старше меня на тысячу лет, но моя атака застигла его врасплох. Совершив короткий переброс, я ударила принца ножом в грудь. Нож пропорол кожаный доспех, но не сумел возиться в тело. Лезвие уперлось во внутреннюю стальную пластину. Дагдан умело повернулся, вынуждая меня либо оставить неприкрытым свой правый бок, либо опустить нож. Я сделала новый переброс. На этот раз Дагдан устремился следом. У меня не было опыта лесных сражений с посланцами Сонного Королевства. Я не сражалась с Сатором и его Илками на улицах Вилариса. Дагдан был опытным военачальником. Он сражался так, как было принято у них. Переброс — атака. Новый переброс — новая атака. Мы превратились в чёрный вихрь стали и теней, кружащейся по поляне. Месяцы суровой выучки, которую я прошла у Кассиана, не пропали даром. Дагдану ни разу не удалось сбить меня с ног. Краешком глаза я замечала, как Лосан смотрит на нас, открыв рот. Мои навыки сражения ошеломили даже Браннагу. Но удары Дагдана не отличались силой. Они были быстрыми и точными. однако он не стремился выкладываться. Он тянул время, изматывал меня, дожидаясь момента, когда фейская немощь из того злосчастного яблока погасит остатки моих магических сил, и я стану не лучше простой смертной. Я ударила в самое уязвимое его место. Перед Браннагой выросла огненная стена. Принцесса врезалась прямо в нее и пронзительно закричала. Крик сестры отвлёк Дагдана всего на мгновение. Мне этого хватило, чтобы ударить его ножом в живот. Дагдан взревел от боли. С окрестных деревьев вспорхнули испуганные птицы. «Ах ты, сучка!» — процедил сквозь зубы принц, уворачиваясь от моего нового удара. Огненная стена погасла. Браннага раскачивалась, стоя на коленях. Её телесная защита оказалась хлипкой. Принцесса ждала, что я атакую её разум. Браннагу трясло от боли, она хватала ртом в воздух, а в воздухе пахло паленой кожей. Огонь задел ей правую руку, бедро и бок. Дагдан бросился на меня. Я выставила оба ножа, отбивая его атаку. На этот раз он ударил со всей силой, и она эхом отозвалась в каждом уголке моего тела. Потом я ощутила отвратительную, гнетущую тишину. Так было тогда, в королевском дворце. Браннага поднялась на ноги. Это движение причинило ей боль, и она закричала. Принцесса сейчас видела меня одну. Я повредила ей не только руку, но и часть лица. Не знаю, какие мысли теснились в голове Браннаги. Она забыла о существовании Лассена, а когда вспомнила, было поздно. Он успел совершить переброс и оказался прямо перед Браннагой. Лезвие его меча сверкнуло на солнце, а через мгновение Поляна содрогнулась, как от землетрясения. Меч Лосена оборвал связующую нить между близнецами. Голова Браннаги с глухим стуком упала в траву. Дагдан с воплем устремился к Лосену. Тот еще не отвел клинок от окровавленной шеи Браннаги, когда Дагдан очутился прямо перед ним, готовый своим мечом проткнуть ему горло. Лосену едва хватило времени, чтобы отступить на шаг, «Не вмешайся я, Дагдан его бы убил». Совершив переброс, я оказалась между ними и успела одним ножом отвести меч Дагдана, а другим ударить принца в глаз. Нож застрял у него в мозгу. Рот мёртвого Дагдана замер в немом удивлении. Я выдернула нож, перепачканный кровью, обломками костей и сгустками мозга. Тело принца упало на обезглавленное тело его сестры. Вспомнив об Ианте, я шагнула к ней. Жутко болела голова. Меня мутило, но я должна была внести изменения в приказы, отданные ей ранее. «Тамлину и Юриану скажешь, что близнецов убила я. Это была самозащита. Я сделала это, не вынеся их издевательств надо мной. А вы с Тамлином предпочитали не вмешиваться. Если тебя будут пытать с целью дознаться правды, ты и тогда повторишь то же самое». Скажешь, что я убила близнецов, чтобы спасти двор весны от ужасов?» Опустошённые глаза и анты не дали мне никакого ответа. «Фейра», — хрипло произнесла Лассен. Я молча обтерла ножи о доспехи Дагдана, убрала их в перевесь и нагнулась за мешком. «Ты возвращаешься ко двору ночи?» Я продела руки в лямке мешка, показавшегося мне тяжелее прежнего, и только тогда взглянула на Лассена. «Да», — коротко ответила я. Его бронзовое лицо побледнело. Лассен смотрел на застывшую Ианту, на убитых близнецов. «Я с тобой». «Нет», — возразила я, шагнув в сторону деревьев. «Живот свело судорогой. Нужно поскорее убираться отсюда и тратить последние капли силы чтобы совершить переброс к холмам». «Без магии ты далеко не уйдёшь», Предостерег меня Лассен. Я стиснула зубы. Боль в животе становилась нестерпимой. Я собирала остатки сил, готовясь совершить переброс к дальним холмам. Лассен схватил меня за руку. «Я с тобой», — повторил он. Только сейчас я заметила, что его лицо забрызганно кровью бранной ноги. Я должен вернуть свою пару. У меня не было ни времени, ни сил затевать с ним спор. Лосен жаждал ответов, жаждал правды. «Не сейчас. Время нас подпирало. Наверняка кто-то услышал крики близнецов. В любой момент здесь могли появиться тамлин, юриан и караульные. Только бы мне потом не пришлось сожалеть», — сказала я Лосену. Переброс к холмам занял не один час. Когда мы там оказались, мой рот был полон крови. Я тяжело дышала. В голове стучали десять молотков, а живот был средоточием боли. Лосен чувствовал себя не лучше. И его перебросы отличались такой же неуклюжестью. Сейчас он сидел, обхватив руками колени, и смотрел на цепь зелёных холмов, простиравшихся вокруг. «Исчезла напрочь», — сообщил он, ловя воздух ртом. «От моей магии ничего не осталось. Должно быть, они сегодня всех нас попутчивали своей отравой». а мне ещё для верности дали и отравленное яблоко. Моя магическая сила напоминала волну, уходящую от берега в море. Но если там ушедшая волна сменялась другой, волна моей магии уходила дальше и дальше, пока не исчезла совсем. Солнце уползло за горизонт. Между холмами пролегли густые тени. Не поддаваясь боли, я вспомнила сведения, которые удалось получить за эти недели. Посчитав себя, отдохнувшись, я встала и побрела к северу. Меня шатало. «Ты воспользуешься дверью?» — спросил Ласен, хватая меня за руку. Я кивнула. Дверями называли пещеры на склонах холмов. Там скрывались порталы, через которые можно было перебраться в другие части Притянии. В своё время такой портал привёл меня в Подгорье. Казалось бы, чего проще — найти другой — выводящий ко двору ночи или куда-то рядом с ним. Однако двери в двор ночи не существовало ни здесь, ни где либо ещё. Я бы не рискнула звать своих друзей, чтобы забрали меня отсюда. Да и как их позовёшь? Связующая нить между Ризом и мною? Я её даже не чувствовала. Недавнее напряжение сменилось оцепенением, одеревенелостью в теле. Но я не имела права поддаваться усталости. Нужно покинуть эти места как можно скорее. Видишь, ту пещеру? Там портал ко двору лета, а в это есть портал ко двору осени. Последнюю фразу Ласен произнес с оттенком предостережения и даже упрека. Я не могу отправиться ко двору лета. Меня там убьют на месте. Ласен молча разжал пальцы, и я проглотила слюну вперемешку с кровью. Оставшаяся дверь ведёт в Подгорье. Все прочее мы запечатали. Если мы отправимся в Подгорье, велик риск попасть в ловушку. И Ещё хуже, если придётся вернуться сюда. Тогда идем ко двору осени, а оттуда... Я умолкла, не произнеся последнего слова. Домой. Однако Лосен и так понял. Во всяком случае, до него дошло, чем был для меня двор ночи. Домом. «Родиной». В его красно-коричневом глазу я прочла другое слово. «Позже». Я молча кивнула. «Да, позже. У нас будет время обстоятельно поговорить обо всём. Только учти, двор осени не менее опасен, чем двор лета». Предостерёг Лассен. «Мне нужно место, чтобы спрятаться и выждать, пока... пока мы снова не сможем совершать перебросы». В ушах тихонько зазвенело. Магическая сила ушла из меня полностью. «Я знаю такое место», — сказал лассен, направляясь к пещере, что вела в его родные края. В земли его семьи, вероломно предавшей его, как двор весны вероломно предал меня. Быстрые и молчаливые, словно тени, мы двинулись к холмам. Пещера, соединяющая дворы весны и осени, никем не охранялась. Лосен на ходу обернулся и вопросительно поглядел на меня. Я кивнула. Да, я заранее позаботилась, чтобы караульные у входа покинули свой пост, оставив дверь открытой. Кассиан меня учил всегда заботиться о запасном выходе. Всегда. Мы вошли. За спиной у нас были надвигающиеся сумерки. Впереди кромешная тьма. Она казалась чудовищем, притаившимся, чтобы напасть на нас и проглотить. Я видела, как у ласена напрягся подбородок. «Если хочешь, оставайся», — сказала я. «Но что сделано, того обратно не вернёшь». Сонное королевство вторгалось, по сути, уже вторглось на земли двора весны. Я несколько недель подряд ломала голову над тем, что лучше — захватить двор весны или отдать его в руки врагов. Но этот двор не мог оставаться нейтральным, и по-прежнему служить барьером между дворами притяний и землями людей. Ослабив двор весны, мне ничего не стоило бы обратиться к Ризу или Кассиану и попросить их прислать сюда Иллирианский легион. Вряд ли иллирианцы встретили здесь хотя бы малейшее сопротивление. Правда, выполнение моей просьбы зависело от того, в каком состоянии сейчас находился Кассиан. Возможно, еще лечится». Задумавшись о дальнейших последствиях, я была вынуждена отказаться от этого замысла. Даже если бы мы завладели двором весны, между ним и двором ночи оставалось пять дворов. Куда склонились бы их симпатии, предсказать невозможно. Не исключено, что кто-то из них вошел бы в союз с сонным королевством, усмотрев в захвате двора весны подтверждение злонамеренности Ризанда. А вот если двор весны окажется под властью сонного королевства, У нас могут появиться союзники. И тогда мы ударим объединенными силами». «А ты была права», — нарушил молчание Лосен. «Та девчонка, которую я знал, умерла в подгорье. Я не знала, считать ли его слова похвалой или оскорблением. Лишь кивнула, добавив... По крайней мере, в этом у нас с тобой нет разногласий. Я шагнула в холод и темноту пещеры. Лосен пошел рядом». Обнажив мечи, мы двинулись вперед, оставляя за спиной тепло и зелень вечной весны. Возможно, мне просто показалось. А может, я действительно услышала далёкий звериный рев, расколовший землю. Здесь он был едва слышен.